Отъезда день давно просрочен, Проходит и последний срок, осмотрен, вновь обиту, прочен, Забвенью брошенный вазок, Обос обычный, три кибитки Везут домашние пожитки, кастрюльки, стулья, сундуки, варенья в банках.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 Возок боярских впрягают, готовят завтрак повара, Горой кибитки нагружают, бронятся бабы, кучера, Наклятчи тощие косматы сидит фрейтер, бородатый, сбежалась челить у ворот прощаться с барами. И вот уселись. И возок почтенный скользя ползет за ворота.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 Семь суток ехали, а не. Татьяну, все воображая еще ребенком, няня ей сулит веселье, истощая риторику хвалы своей, вообще она велиричиво, Москву описывает живо. Но вот уж близко. Перед ними уж каменной Москвы, Как жар крестами золотыми Горят старинные главы. Ах, брат, как я был доволен, Когда церквей колоколен, Садов, чертогов полукруг отгонят,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 В изгнании, в горести, в разлуке, Москва. Как я любил тебя, святая Родина моя!